«Минута. У нас одна минута», — шептал Девятаев, корректируя курс движения педалями. Через минуту очухается аэродромная охрана, и нам конец. О том, что самолет захвачен заключенными, догадались лишь те гитлеровцы, что прибежали к месту его разворота на дальнем конце ВПП. Остальные пока пребывали в неведении. Тем не менее, Михаил понимал, все внимание аэродромного персонала приковано к Густову. А Густав Антон мчался к началу полосы, откуда взял свой первый, завершившийся неудачей старт. Стрелять пока не будут. Кишка тонка, чтобы вот так взять и начать палить по личному самолету коменданта авиационного гарнизона. Приказ им нужен. Личный приказ коменданта. А его еще нужно дождаться. Лишь бы не перекрыли полосу грузовиками. Волнуюсь, рассуждал Девитаев и снова хмурился. Получится взлететь или нет. Закрылки стоят в взлётном положении, но почему не вышло отдать штурвал от себя? Почему он не слушается? Неужели я настолько оббесилил, что не могу одолеть сопротивление механизмов? Он мельком оглянулся на товарищей, сидевших позади пилотского кресла в узком коридорчике бомбового отсека. Все были худые, бледные, изможденные, Кожа до кости. Среди остальных выделялся Володька Немченко, белорус, уроженец местечка Нобелица. Что напротив Гомеля через реку Сож? 16 шестнадцатилетнем мальчишку он был угнан фашистами на каторжные работы. Пытался бежать, но где там? Поймали и долго истязали. Во время пыток выбили ему один глаз и изуродовали лицо. В лагере смерти Володька стал до того худым, что полосатая роба висела на нем бесформенным мешком, а сам он походил на шестидесятилетнего старика. И весил не больше 35 пяти килограммов. Вот и я не будь такой же, вздохнул Михаил. Неудивительно, что не справился со штурвалом.